Отвечая на недоуменный взгляд Андрея, Ольга Тихоновна рассказала, что перед самыми событиями, так здесь называлась революция большевиков, супруг Марии Дмитриевны уехал по делам в Ревель и не смог вернуться. А обширную квартиру Марии Дмитриевны возлюбил домовой комитет, который принялся вселять туда трудящихся из подвалов, пока у Марии Дмитриевны не осталась одна комната. Со дня на день она ожидала, что ее возьмут и расстреляют, как чуждый элемент, и, видно, к этому шло, но тут ей повезло. Не близкая, но сердечная приятельница уезжала в Финляндию и предложила Марь Дмитриевне переехать в ее опустевшую квартиру в ветхом доме, не ставшим предметом вожделения новых хозяев города. Марь Дмитриевна решилась на такой шаг, и, более того, вскоре отыскался некий дезертир из унтер-офицеров, который за кров рубил и носил ей дрова. Но совсем недавно, в ту среду, дезертир скрылся, унеся с собой все ценности старухи. Благо, за зиму у него были все возможности узнать, где их Марья Дмитриевна прячет. Так что места у Марья Дмитриевны достаточно, и если Андрей готов помогать ей по хозяйству... Дальше Марья Дмитриевна продолжила речь Ольги, подтвердив ее и даже высказав желание тут же отправиться домой. «А где ваша супруга?» – спросила Марья Дмитриевна – И Андрей удивился, сообразив, что Росинский успел обо всем поведать коллегам. На прощание Ольга Трифоновна сказала, «Вы, надеюсь, намерены восстановиться в университете?» «Я хотел бы. Послезавтра мой супруг будет на кафедре. Спасибо. Благодарить будете потом, когда я вас устрою в этот отдел», сказала Ольга Трифоновна и сделала паузу, любуясь немым эффектом. Так что расстались они взаимнодовольными. Только Тили куда-то запропастилась, даже не попрощалась с Андреем. Росинский пошел проводить Андрея до вестибюля. Там Андрей представил старухе своих спутников, семью изгнанных из своих земель американских индейцев. И она, критически обозрев их, произнесла, «В сущности, я не являюсь владельцей квартиры и надеюсь, что вы сможете своим существованием облегчить мне жизнь» а не осложнить ее. «Я долго у вас не останусь», сказала Дора. «Завтра же уеду». Марья Дмитриевна пожала плечами. «Ваша воля. Вы можете вообще себя не беспокоить». Дора замолчала. «Не серчайте на нее, ваше превосходительство», сказал старик Давид Леонидович, обладавший тонким классовым чутьем. «Мы сейчас ограблены, замерзлые, еле живые, а отогреемся, отблагодарим». «Так пошли. Чего же вы тянете время, господа?» Марья Дмитриевна шла впереди, будто не была с ними знакома. Наверное, решил Андрей, она нас стыдится. Дом ее стоял недалеко, рядом с Балчугом. Был он трехэтажным, покосившимся и скучным. Идти от музея меньше 10 минут, но через мост. А там всегда дует. Дверь в квартиру была на площадке второго этажа. Другая дверь на той площадке была заколочена. В квартире скрипели рассевшиеся полы. Мебели было мало. Мэр Дмитриевна позволила Андрею растопить печку, и скоро стало тепло и уютно. «У них был дом, настоящий теплый дом».